Глава 17. Мнения учёных несколько расходятся в том, когда европейцы впервые встретились с дикими меллингами. Читал Джоэл очередную книгу, привалившись спиной к кирпичной стене кабинета Фитча. Суждения учёных, и в самом деле, разнились кардинально. Джил штудировал книги вот уже целую неделю и сумел обнаружить только два источника, сходившихся в едином мнении, когда всё-таки произошла встреча человека с диким меллингом. После первого морского контакта между старым светом и атстекской цивилизацией путешественники устремились на запад на поиски новых земель. Однако многие из первооткрывателей, отправившихся бороздить океаны, ведением бортового журнала или дневника себя не утруждали. Поэтому Джойлу теперь приходилось собирать сведения буквально по крупицам. И хотя многие исследователи, Жак Кортье и достославный Франциско Васкес де Канада, представляли европейские страны, в первую очередь, они всё же алкали славы и богатства. То была эпоха экспансии и великих географических открытий. Американские острова манили неизведанными землями, которые только предстояло завоевать и удержать, а если всё сложится, то и колонизировать. Экспедиции в Америку проходили под отдалённый грохот набиравшей обороты военной машины Азии. Кесарская империя, поигрывая мускулами военно-технического прогресса, демонстрировала миру свою силу. Многие предприимчивые путешественники сознавали, что, закрепившись в Новом Свете, они обретут независимость и освободятся от гнёта мнимого или действительного владык евразийского континента. Получив отпор от могущественных империй Южной Америки, закалённых в вековых сражениях против мелингов, колонизаторы устремили взоры на архипелаги Северной Америки. В те дни цивилизация атстеков с большой неприязнью относилась к чужакам и вела закрытый образ жизни. Разумеется, никто из них и не подумал предупредить колонизаторов об опасности, что таились на севере. Центральное место в ранних архивных записях занимала, конечно же, башня острова Небраска, единственное древнее рукотворное сооружение, найденное на островах. По праву считалось одним из чудес света. Вероятно, не было и исследователя Америки, который не оставил бы после себя свидетельств о башне. Некоторые утверждали, что указать точное местоположение древнего монумента не представляется возможным. Путешественники клялись и божились, что башня передвигается по острову. Каждый раз, возвращаясь на Небраск, они обнаруживали башню на новом месте. Безсловно, к подобным отчётам следовало относиться с долей скептицизма. Иначе как объяснить, почему вот уже долгие годы башня стоит на своём месте? Однако на этом странности острова Небраск не заканчивались. На архипелагах Северной Америки творилось что-то неладное. На островах полностью отсутствовали следы цивилизации. Но кто же тогда возвёл башню? Значит, ранее острова населяла другая цивилизация. Отстеки? Отстеки слышать не хотели анебраски. А если и упоминали о нём, то неизменно осеняли себя знамением. Отстекские источники не содержали никаких сведений о башне, по крайней мере, те из них, которые Джоэл успел простудировать. Оно знал, что ацтеки сдерживали меллингов, пытавшихся оккупировать Южную Америку, при помощи кислоты, которую добывали из растений. А ещё, что ацтеки дали приют беженцам с северных островов, куда сами предпочитали не соваться, даже в разведывательных целях. Что касается беженцев, то они ассимилировались с ацтеками и влились в их культуру ещё 5 столетий тому назад. Посколь ко истории о них передавались исключительно из уст в уста, со временем все свидетельства утратили достоверность. Ходили легенды и байки о немыслимых ужасах, предзнаменованиях и чёрных неудачах, преследовавших жалкие остатки истреблённых народов северных островов. Однако никаких подробностей рассказчики не знали, да и зачастую противоречили друг другу. Первые колонизаторы Северной Америки утверждали, будто время от времени им встречались аборигены. Джойл узнал, что многие острова и города обязаны своими названиями этим докладам первооткрывателей, но ответов на вопросы они не давали. Скорее наоборот, загадок становилось только больше. Кем были эти аборигены? ацтеками или представителями зарождающейся цивилизации. Если верить легендам атстеков, на островах и в самом деле обитали люди. Но куда же испарились их города и селения? Сохранились из свидетельств колонизаторов. Некоторые жаловались, что атмосфера мрачного опустения на островах их устрашала. Люди сетовали, что им не по себе от гнетущей тишины. Из всего этого можно было заключить, что легенда о стеках не лгали. Обергены северных островов, вероятно, в действительности подались на юг в поисках лучшей жизни. А если всё-таки нет, то их истребили дикие меллинги, что, собственно, едва не произошло и с предками современных американцев. Автор книги, которую Джоэл сейчас студировал, считал наиболее достоверным отчёт Эстевиса. Его свидетельства о встречах европейцев с меллингами, изложенные хотя и несколько сумбурно, выделялись среди прочих хронологической точностью. Джоэл захлопнул книгу, прислонился зателком к стене, закрыл глаза и потёр переносицу. С отчётом оставится, ему уже приходилось сталкиваться в другой книге В ней рассказывалось, как группа испанских золотоискателей наткнулась на необычайный узкий каньон на одном из юго-западных островов, то ли на Бонневилле, то ли на Зона Аридо, то ли ещё где. Путешественники под предводительством Мануэля Эстависа нашли на стенах каньона небольшие рисунки, изображавшие, по всей видимости, первобытного человека. Одним словом, они обнаружили наскальную живопись, свидетельствующую, что на северных островах когда-то жили люди. Прильстившись родниковой водой и надёжным укрытием от ветра, экспедиция Стивса заночевала в ущелье. Скорее после заката путешественники обнаружили, что изображения на стенах ожили и принялись танцевать. Стевес описал это чудо во всех подробностях. В своих заметках он уделил особое внимание тому факту, что изображения были не нацарапаны или высечены в камне, а именно нарисованы каким-то белым веществом, очень похожим на мел. Он даже скопировал их к себе в дневник, который, кстати говоря, сохранился до наших дней. Джоэл, сынок, Ты, кажется, устал, заметил Фич. Юноша поморгал и поднял взгляд на профессора, сидевшего за столом. Тёмные круги под глазами Фича свидетельствовали, что тот устал как минимум вдвое больше. Да я в порядке, подавив вздох, отозвался Джоэл. Фих очевидно не особенно ему поверил. Последнюю неделю они провели, пролистывая том за томом в надежде найти хоть какую-нибудь зацепку. В основном профессор выдавал Джоэллу книги по истории. Тексты по высшей арифметике пришлись ему не по зубам. Но Джоэл поклялся себе, что будет грызть гранит науки до тех пор, пока не разберётся с академическими трудами, которые оказались за пределами его понимания. Однако сейчас нужно сосредоточиться на делах более насущных. Между тем Хардинг продолжал оперативную работу и пытался выследить похитителя. Здесь они были инспектор и помощники. Какой толк от учёных в поле? По правде говоря, учёным из них мог именоваться только Фич, Джелджи и сам не знал, как себя величать, разве что уставшим до смерти молодым человеком. "В этой книге есть что-нибудь примечательное?" спросил Фич, не без надежды в голосе. "Нет," покачал головой Джоэл. "В основном здесь даётся оценка отчётам путешественников и комментируется их достоверность. Написано простым и понятным языком. Продолжу читать. Посмотрим, может и найдётся что-нибудь полезное." Фитч был убеждён, что искать неизвестные рифматики линии нужно в подобных исторических отчётах. Среди наскальных рисунков, которые Эставис копировал в дневник, среди изображений, что затерялись было во времени, но теперь вдруг стали невероятно важны. "О!" воскликнул Джол, приметя в руках Фитча собственный отчёт. Всё-таки не зря я возился с переписными книгами. Ну да. Я никак не мог найти минутку и глянуть. Наверное, они не стоят вашего внимания. По крайней мере, сейчас они вряд ли нам чем-то помогут. Кто знает? Отозвался Фич из той страницы. Возможно, исчезновения начались задолго до наших дней. Что, если мы просто их не замечали? Например, потому что они случались изредка, с большим перерывом во времени, так что и не поймёшь их взаимосвязь, пока не увидишь на бумаге. Нам следует Фич вдруг умолк и уставился на лист бумаги. Что такое? встряпенался Джоэл. Вы что-то обнаружили? Нет. Ничего особенного. Фич отложил списки в сторону. Мне следует поменьше отвлекаться от изысканий. Надо продолжать читать. Врач совершенно не умеет, заключил Джоэл, вероятно, потому, что боится вступить в конфронтацию и постоять за себя. И всё-таки, что же привлекло его внимание и почему он не хочет рассказать об этом мне? Джоэл как раз выдумывал способ незаметно подглядеть. Что же такого Фич нашёл в списке, когда дверь в конце книжного туннеля распахнулась и на пороге возникла Мелоди. Её факультативное занятие у профессора Фича закончилось с полчаса назад, подумал Джоэл. С чего бы ей вдруг возвращаться? Мелоди, ты что-то забыла, спросил Фич. Не думаю, Отозвалась она, прислоняясь к дверному косяку. Я тут по служебному поручению. Служебному поручению? переспросил Фич. Ага, отозвалась Мелоди, в руках у неё белел конверт. Нализер всё ещё эксплуатирует меня после занятий. Кстати, Джоэл, я поняла, кто виноват в моей беде. Кто? Разумеется, ты. Если бы ты не пытался прошмыгнуть на лекции рифматистов, если бы не вляпался в неприятности, я бы сейчас не бегала как заводная по всему кампусу. Профессор, вот ваше послание. В нём говорится, что ректор хочет видеть Джоэла у себя в кабинете. Меня? удивился Джоэл. Зачем? Что-то насчёт твоих оценок, пожалуй, плечами молодой. Ладно, мне пора возвращаться к своей скучной чёрной работе. Дел не впрок. Увидимся за ужином. Джелкивнул, и она выскочила за дверь. Он подошёл и забрал послание, которое молоди заложила для профессора между книг. Оценки России на подумал Джоэл. Ему бы встревожиться, но отметки заботили его в ту минуту меньше всего. На фоне происходящего учёба в академии казалась чем-то далёким и нереальным. Послание было запечатано, однако Джоэл уже знал мелодию, чтобы догадаться, что та прочитала записку от ректора. И в самом деле, конверт был сбоку аккуратно надорван. "Наверное, я тогда пойду", сказал Джоэл, возвращаясь за рюкзаком с книгами. э, промолчал Фич, уже погрузившийся в книгу. Эх, да, очень хорошо. Увидимся завтра. По пути к выходу Джоэл бросил взгляд на стол профессора, в попытке узнать, что же тот обнаружил в переписных перечнях. Похоже, внимание Фича привлёк листок с недавними выпускниками Армедиуса. Джоэл увидел свои пометки напротив фамилий двух студентов, умерших при невыясненных обстоятельствах. Их имена были ему незнакомы и даже не на слуху. Что же тогда? Джоэл, как и в прошлый раз, едва не проглядел фамилию Экстона. Имя конторского служащего находилось в верхней части списка среди прочих. Неужели Фитч заинтересовал Экстона? Или это просто совпадение? Покинув кабинет профессора, Джил пересёк лужайку и направился к зданию администрации. За последние 7 дней в академии изменилось. Полицейских стало значительно больше. Они проверяли документы и на станции монорельса, и у ворот при входе на территорию Армедиуса. Студентам-рефматоистам так и вовсе запретили покидать кампус без сопровождения. Джил как раз миновал нескольких из них. Недовольные, они сетовали, что академия превратилась в настоящую тюрьму. Даже заядлые футболисты и те играют вяло, отметил про себя Джил, шагая мимо поля. Да и в рядах игроков народу как будто поубавилось. Большинство студентов общеобразовательного курса уже разъехались по домам. Родители забирали детей на летние каникулы, и администрация академии тому не препятствовала. И хотя во время последнего похищения погибли нерифматисты, в панику никто не впадал. Очевидно, что мишенню по-прежнему служили рифматисты, а потому обыкновенным студентам находиться за стенами академии было даже безопаснее. После похищения Чарльз Закалоя, преступник или преступники затаился минуло неделя напряжённого ожидания. Люди гадали, что будет дальше. Кому грозит опасность, а кому нет. И, конечно же, каждый задавался вопросом: кто следующий? У центральных ворот академии Джоэл ускорил шаг. Снароружи собралась толпа протестующих. Их появление, наверное, было самым главным изменением в размеренной жизни Армедиуса. Многие потрясали плакатами: "Мы хотим правды", и "Пыльники опасны", "Пускай пылят на Небраске". Почти все островные газеты трубили, что в смерти четырёх слуг Кэллэя повинны именно рифматисты. Одни авторы обличительных статей высказывали подозрение, что между кланами рифматистов началась война. Вторые говорили о заговоре. Дети даже полагали, что рифматисты со своими обрядами инициации и бесконечными битвами за Небраск грандиозная мистификация для поддержания власти монархической церкви. Результатом трудов журналистов и явилась эта небольшая, но активная группа антирифматистов, устроившая пикет перед воротами Армедиуса. Джел не знал, как воспринимать весь этот абсурд. Хотя хорошего тут было мало. Он слышал, что ночью пикетчики разгромили несколько домов студентов-ревматоистов, сейчас вынужденных жить при академии. К счастью, полицейским пока удавалось держать раздухарившихся демонстрантов на безопасном расстоянии от Армедиуса. Но это пока Две ночи тому назад кто-то всё же умудрился забросать территорию кирпичами, сплошь исписанными оскорблениями в адрес ривматистов. Джел не хотел даже вникать в требования протестующих. Не сбавляя шагу, он прошёл мимо. Однако личёвки преследовали его точно навязчивой мелодией. Мы хотим правды. Далой привилегии ривматистов. Ваше место на Небраске. Джоэл поспешил к зданию администрации. Двое вооружённых винтовками полицейских, узнав его, расступились и пропустили внутрь. Джоэл, воскликнула Флоренс: "Мы и не ждали тебя так скоро". Несмотря на мрачные обстоятельства, светловолосая служащая не намеревалась впадать в уныние, поэтому пришла на работу в ярко-жёлтом платье и широкополой шляпе. Джоэл В отличие от некоторых, парень исполнительный, заметил Экстон, не отрываясь от дел. У него и мысли не может возникнуть заставить кого-то ждать. Флоренс, если ты не знала, то это называется ответственность. Не будь занудой. Джоэл глянул через конторскую стойку и увидел на столе у Флоренс газету, заголовок кричал: В Новой Британии кризис. Ректор сейчас с кем-то разговаривает, сказала Флоренс. Но он скоро освободится, ты не переживай. Как у вас тут дела? спросил Джоэл, выглядывая из окна полицейских. Знаешь, да всё как обычно, сказала Флоренс. Я тебя не понимаю, усмехнулся Экстон. Всегда тряплешься без умолку, а тут вдруг сама мизс сдержанность. Флоренс задергалась и промолчала. По правде говоря, дела идут неважно. Экстон отложил перо и взглянул на Джойла. Даже если не обращать внимания на тех дураков за воротами и полицейских на каждом шагу, дела идут из рук вон плохо. Насколько плохо, поинтересовался Джойл. Астрава, где нет рефматических академий, подумывают исправить это упущение, вздохнула Флоренс, складывая перед собой руки. Но это плохо, спросил Джоэл. Во-первых, упадёт качество образования. Джоэл, дорогуша, Армедиус не просто место, куда дети приходят учиться. Это ещё и то место, куда взрослые со всех островов в округе приезжают зарабатывать деньги. Джеймстаун отличается от большинства городов, пояснил Экстон. Где ты ещё увидишь египтян и чесонцев, работающих бок о бок. На многих других островах прияжих, пускай и американцев, но с другого архипелага, почитают за чужаков. А теперь представь, как изменится ход войны за Небраск, если 60 ревматических академий начнут междуусобицу за то, кому какую часть острова оборонять. И это ещё мы не берём в расчёт, что выученные все эти новые испечённые ревматисты будут каждый на свой лад. Сейчас существует всего 8 академий, и те не могут разобраться меж собой. "Ты бы слышал, какими должны быть по их мнению эти новые академии", воскликнула Флоренс, просматривая газету с Мейнфорда, острова, расположенного к северу от Новой Британии. "Газетчики уже рифматистов за людей не считают. Многие подхватили идею о том, что рифматистов учить общеобразовательным дисциплинам затратно и вовсе не обязательно". Пускай Джесский тренируется и отправляются воевать на Небраск. Точно, это не люди, а пули. Зарядил в ружьё и стреляй. Флоренс возмущённо прицокнул языком и вернулась к работе. Джоэл у конторской стойки хмурился и молчал. А вообще сами виноваты, пробормотал Экстон себе под нос. Кто? спросил Джоэл. Рифматисты? "Тож ещё", ответил Экстон. "Нечего зазнаваться. Тут у них тайна, там привилегия". Джоэл: "Да ты только вспомни, как они с тобой обращаются. Отталкивают всех, кто им не ровня". Джоэл удивлённо поднял брови. В голосе Экстона определённо слышалась ядкая горечь. Неужели это как-то связано с его учёбой в академии? Как бы там ни было, Их отношение к обыкновенным людям неприемлемо, располялся Экстон. Люди, которым приходится самим платить за обучение детей, задаются вопросами: действительно ли ревматистам нужно посещать столь дорогие академии, а не слишком лижирно получать пенсию до конца жизни? Экстон джел нервно постучал указательным пальцем по стойке. "А правда, что ты тоже учился в Армедиусе?" Перо Экстона замерло. "Кто тебе такое сказал?" "Да я сам видел твою фамилию в списках выпускников, когда работал над одним проектом для профессора Фиччи", пояснил Джао. Помолчав с несколько мгновений, Экстон наконец произнёс: "Правда?" Я здесь учился. Экстон, вас клектоло Флоренс. Ты никогда не рассказывал. А как? Где твоя семья нашла столько денег? Я не хочу об этом говорить. Ой, да ладно, не унималась Флоренс. Думаю, сегодня я уйду на перерыв пораньше, произнёс Экстон. Отложив перо, он поднялся из-за стола, снял с крючка на стене пальто и котелок, а затем выскочил за дверь. Брюзга бросила ему вслед Флоренц. Вскоре дверь в кабинет ректора отворилась, и на пороге возник Хардинг в идеально отглаженной, впрочем, как и всегда, синей полицейской форме. Инспектор подхватил винтовку, оставленную при входе, и закинул её за плечо. Я переговорю с патрульными, заверил Йорка Хардинг. Будьте спокойны, сэр. Кирпичный инцидент более не повторится. Йорк кивнул. Джол отметил, что Хардинг разговаривает с ректором по-особенному почтительно, вероятно, потому что Йорк со своими великанскими габаритами и длинными висячими усами походил на боевого генерала. Инспектор, я подготовила для вас обновлённый список, сказала Флоренс, поднимаясь со стула и протягивая листок. Внимательно его посмотрев, Хардинг побогравял. "В чём дело?" спросил Йорк. "Сэр, с моей стороны произошёл недосмотр", пояснил Хардинг, взглядывая на ректора. "Под угрозой ещё 14 студентов-рифматистов". Родители отказались передать их под покровительство академии. Это неприемлемо. Инспектор, это не ваша вина, заверил Йорк. Все родители упрямы. Я возлагаю ответственность на себя, сэр, отвечал непоколебимый Хартинг. А теперь прошу меня извинить. Он кивнул Джойлу и покинул приёмную. О, Джоэл, ты уже тут, приветствовал ректор Йорк. Проходи, сынок. Джоэл вновь оказался в кабинете ректора академии. Усевшись на стул перед чрезвычайно большим столом и его не менее внушительным хозяином, он в очередной раз почувствовал себя крохотным зверьком. Вы хотели поговорить о моих отметках, сэр? спросил Джоэл, глядя, как ректор усаживается за стол. Вообще-то нет. Это был лишь предлог для встречи. Надеюсь, ты меня извинишь, сказал ректор, складывая перед собой руки. В кампусе чего только не происходит, и моя работа за всем уследить и ничего не пропустить. Сынок, мне нужна от тебя информация. Сэр, встревожился Джоэл. При всём уважении, я всего лишь студент. Разве могу я вам чем-то помочь? Кроме того, признаюсь честно, идея шпионить за профессором Фитчем мне совсем не по душе. Цынок, я послал тебя к нему не шпионить, усмехнулся Йорк. Фич докладывался мне вчера, а сегодня Хардинг. О обоим я доверяю. Всё, чего я хочу, так это твоё непредвзятое мнение. Я должен знать, что происходит вокруг. Однако быть везде одновременно понятное дело за пределами моих возможностей. Я бы хотел, чтобы ты мне поведал, что ты видел и делал, пока работал с фитчем. В течение следующего часа Джел рассказывал ректору, как обстоят дела. Он поведал ему о том, как studiровал переписные книги, что видел на месте похищения Чарльза Кэллоя. а также пересказал вкратце любопытные сведения, почерпнутые из исторических книг. Йорк слушал внимательно, и с каждой минутой Джоэл всё больше проникался к ректору уважением. Йорку было не всё равно. Его действительно волновали мнения и мысли студента-неревматиста. К концу своего повествования Джоэл всерьёз задумался, стоит ли делиться с ректором подозрениями насчёт Нализара. Джайл сомнением глянул на Йорка, который с самого начала его рассказа прилежно скрепил пером и всё конспектировал. "Очень хорошо", сказал Йорк, отрывая взгляд от заметок. "Спасибо, Джайл. Это я и хотел от тебя услышать. Всегда пожалуйста, сэр. Но, знаете, есть ещё кое-что". "Да?" "Сэр," Домонализар может быть как-то замешан во всём этом. А что, есть повод для подозрений? подался вперёд Йорк. Ничего существенного, отвечал Джоэл. Совпадения не более того. Просто каждый раз, когда Нализар попадается мне на глаза, он делает что-то такое, что непременно бросает на него тень подозрения. Например, осознав, как всё это глупо, Джоэл покраснел, сидит в кабинете ректора и обвиняет человека, которого Йорк сам же и нанял. Я, Джоэл потупил взор. Сэр, прошу прощения. Кто я такой, чтобы обвинять Нализара? Не надо бояться. Я тоже отношусь к нему с подозрением. Джоэл скинулся и уставился на ректора. Никак не могу определиться, пояснил Йорк. То ли это личная неприязнь, то ли ещё что. Нализар проводит тут слишком много времени, вынюхивает про расследование. Я всё гадаю, он действительно пытается выяснить, как далеко мы продвинулись в поимке преступника, или же это просто зависть? Зависть? ректор Йорк кивнул. Не знаю, в курсе ли ты, но Фич приобретает всё большую известность. Газетчики вцепились в имя профессора мёртвой хваткой и теперь упоминают его во всех статьях, так или иначе связанных с исчезновениями. Пресса окрестила Фича не иначе как секретным оружием федеральных инспекторов в борьбе с похитителями студентов. "Ого", воскликнул Джойл. По правде сказать, будь моя воля, Я бы ни за что не нанял Нализара. Однако теперь у него бессрочный контракт с академией, и уволить его практически невозможно. И у меня нет совершенно никаких доказательств его причастности к нашему делу. Поэтому я спрашиваю ещё раз. Какой у тебя есть повод для подозрений? Что ж, ладно, решился Джау. Я упоминал странные риффатические символы, помните? Так вот, я видел, как Нализер брал в библиотеке книгу о известных рифматических линиях и способах их применения. Что-нибудь ещё? Этой ночью он куда-то ходил, и я как раз гулял, и этой же ночью похитили Чарльза Калуэ. Да, ты прав. А тазвальц Йорг потирает подбородок. Этого едва ли будет достаточно, чтобы обвинить профессора. Ректор. А что вообще Нализар здесь делает? спросил Джоэл. Он же герой Небраски и всё такое. Зачем ему сдалась эта академия, когда он может сражаться с дикими мелингами? Несколько секунд Йорк пристально разглядывал Джоэла, но так ничего и не ответил. Царь не выдержал тот Я всё думаю, следует ли рассказывать тебе подробности о дозвал серактор. Если честно, сынок, сведения эти несколько деликатного характера. Я умею хранить секреты. Не сомневайся, но я несу ответственность за то, что говорю. Ректор соединил кончики пальцев и постучал ими друг о друга. Видишь ли, на острове Небраски Произошёл несчастный случай. Что именно произошло? Погиб ревматист, сказал Йорк. Что бы тут на востоке обыватели ни говорили, смерть на Небраске серьёзное происшествие. Каждый отдельный инцидент рассматривается военным трибуналом с соблюдением всех формальностей. И в случае с нашим новоиспечённым профессором большинством голосов было решено, что Нализара лучше перевести на гражданскую службу подальше от боевых действий. Выходит, он кого-то убил? Нет. Но он имел отношение к несчастному случаю, в котором от диких мелингов погиб юный рефпотист. Нализар ни в чём не обвинили, и судя по материалам дела, что мне довелось прочитать, его вины нет. Но на собеседовании при устройстве на работу Нализар напустился на политиканов, дескать, нашли крайнего, чтобы не запачкаться и не попортить себе репутацию. Подобное случается довольно часто, и я ему поверил. Собственно, верю и до сих пор. Но да, Это подозрительно, согласился Йорк. Покажешь, как выглядит этот странный символ? Можешь мне перо? Йорк выдал перо, листок бумаги, и Джоэл за пару секунд нарисовал символ с четырьмя спиралями, обнаруженный на месте преступления. Никто не знает, что это за знак, но мы провели эксперимент. Он оказался арифметическим. Ёрг взял листок, посмотрел и задумчиво потёр подбородок. М-м, да. Интересно. А знаешь, что самое странное? Этот символ мне кажется очень знакомым. У Джоэла подпрыгнуло сердце. В самом деле? Ёрг кивнул. Хотя я могу ошибаться. Интересно. Где ректор мог видеть подобный символ, подумал Джоэл. Ведь я не изучал рифматику. Что нас объединяет? Только академия и глаза Джойла широко распахнулись. Он наконец-то вспомнил, где раньше видел знак.